Тот же вечер, когда я читала, лёжа в постели, Джеймс просунул голову в дверь моей комнаты. «Эш, если к тебе какой-нибудь парень будет приставать, ты просто скажи нам, и мы с ним разберёмся, мы ему всыпем. Только скажи нам, слышишь?» «Помнишь, — спросил мой отец, — как ты плакала на взрыд, когда ирландская девчонка победила в песенном конкурсе Евровидения? Рыба лежала на палубе лодки, — Отец отпился из фляги и передал её мне. Я почувствовала, как жидкость прожигает внутри меня путь от горла к желудку. "Нет", отвесила я, полудовясь, полусмеясь. "Не помню ничего такого. Не помню даже, что за песня была?" "Я ничего не мог с тобой поделать", говорил отец. "Господи, я даже подумал, что ты умираешь". Пела та ирландская девчонка, которая сейчас ведёт религиозные передачи, да ты наверняка помнишь. Вспомнишь, если услышишь. Когда объявили о её победе, она снова вышла на сцену и ещё раз исполнила свою песню. А я оглянулся и увидел, что по твоим щекам бегут слёзы и спросил, в чём дело? Я подумал, может, тебе плохо? Может, с тобой худо? И спросил: "У тебя что-то болит?" А ты всё рыдала и рыдала, никак не успокаивалась. Я отнёс тебя в кровать и уже собирался вызвать врача, но ты сказала: "Нет. Не болит у меня живот. Это я из-за песни". Я переспросил: "Из-за какой песни?" Какой ещё песни? А ты сказала: "Ну, из-за той песни, которую пела ирландская девушка". А я так ничего и не понял. Подумал, может, ты расстроилась, потому что не победила Британия. Я попытался тебя рассмешить, говорил, что не беда, мы победим через год. "А в понедельник я куплю тебе пластинку с этой злочастной песней, и мы выбросим её из окна в ванной и посмотрим, как она разобьётся о камни". А ты сказала: "Нет, папа, не надо". «Мне нравится победившая песня. Она мне понравилась?» Тогда я сел и подумал про себя. «Ну, это уж слишком. Она плачет из-за того, что ей понравилось». «Нет», — повторила я, — «ничего не помню». «А знаешь», — сменил он тему, — «некоторые считают, что десять тысяч лет назад в этом самом месте были райские джунгли. Я бы вот читал это в газете». Учёные взяли пробу земли с дна озера и пришли к выводу, что когда-то здесь был тропический рай, рос виноград и всякие прочие плоды. Мы подплывали к Сиракузам, рассказывал он, а американцы высаживались по Лерма. Примечание. Речь идёт о событиях июня 1943 года, когда Сицилия была оккупирована союзническими войсками. Конец примечания. Представь. Полночь. Может, половина первого. Я совсем мальчишка, но мы уже слышали стрельбу. Там были планиры в воде. Понимаешь? Американцы подрезали их, они упали, и испугавшись, зенитные артиллерии отошли от берега на 5-6 миль. Эти планиры, набитые людьми, они застряли в воде. Люди кричали, чтобы мы подобрали их подобрали, и махали нам, а мы не могли остановиться. Нельзя же вот так резко заглушить мотор. И мы пообещали, что подберём их на обратном пути то место называют Долиной Смерти. Там гора Этна. А когда Этна извергается, то обломки камней летят как раз туда, в Долину Смерти, поэтому её так и назвали. Господи, в тот день нельзя было найти для неё более подходящего названия. Двести, а может быть, триста человек, и все со снасткой, с тяжёлым снаряжением. Они так надеялись, что их подберут. Ну а когда мы вернулись, наверное, часов через шесть, в полседьмого утра, и такого красивого утра... Там уже не осталось живых ни одного человека, все планеры затонули. И вот что я тебе скажу, дочка. Ты никогда не услышишь об этом по телевизору. Никогда не услышишь об этом ни в одном документальном фильме, во всех этих выпусках «Мир во время войны». Никто, ни одного чертова словечка об этом не говорит. А их было триста, может быть, даже больше наших ребят. Ох, какое это было лето. Как мы весело проводили время в гавани, купаясь и лежа на солнышке, ныряя в воду. Однажды, когда мы так ныряли, фрицы сбросили бомбу, она плюхнулась аккурат в другую сторону корабля и нас не задела. Но после того случая, ха-ха, офицеры ввели строгую дисциплину, чтобы нас случайно не укакошили. А потом мы отплыли в Неаполитанский залив. Ну, вскоре война стала уже подходить к концу. А мой отец, продолжал он, побывал в Италии во время Первой мировой. Его потравили газом в Ипре. И он был освобожден от военной службы по состоянию здоровья, но снова записался в армию. Его ранили в Италии, еще раз освободили от службы, и он опять записался. Не хотел возвращаться домой. Он был егерем Лерда, помещика, владельца наследственного имения в Шотландии, а тот сочувствовал немцам. Лерт выгнал со службы всех своих людей, когда они вернулись с войны. «Дом поменьше мне больше подходит», — сказал отец. «Вы-то все разлетелись кто куда, птицам нужно покидать гнездо, но уезжать отсюда было совсем не жалко. Однажды какой-то козёл подбросил мне дохлую крысу в мусорный ящик, и кто-то просунул под мою дверь записку, где говорилось, что пора поджигать дома проклятых фениев. Думаю, это дело рук Джонстонов. Да, Джонстоны – те ещё людишки. Мне не хотелось забивать себе голову этим, да и работа превратилась в сплошную обузу, без неё лучше». Годы ушли на то, чтобы обзавестись делом, а потом раз он щёлкнул пальцами, и всё лопается в один момент. Где-то открывается новый магазин с собственной парковкой, и ты остаёшься без покупателей. Хайдже насккуплен, Рейтан скуплен. Всё теперь переменилось. Электролюкс, Whirlpool, крупные компании слопали все белые электротовары. Зайди в любой магазин и убедишься в этом. Делается по дешёвке и продаётся с трудом. Всё теперь по-другому. По него ли задумываешься? А зачем всё это нужно, дочка? Да, зачем? Всё. Отдаёшь работе годы, с чем потом остаёшься? Началось с того, продолжал он, что она упала в душе. Сказала, там был очень скользкий пол, месяц, всего месяц, и она так исхудала, что сделалась почти прозрачной. Когда она была под препаратами от боли, то говорила мне, что я весь синий, говорила, что у меня вкус черники, а ещё, что в комнате с нами какой-то человек и птица. Я всё время вертела головой, чтобы её не задели крылья. Отец перевернул флаг вверх дном над водой и потряс, ни капли. Он привинтил крышку и снова заговорил. В самый первый раз, когда я её увидел, у неё голова была обмотана полотенцем, она только что вымола голову. Тогда я работал на Маквора, устанавливал кухню в квартире на верхнем этаже в доме на Тэлфорд-стрит. И вот я увидел женщину с полотенцем на голове, которая машет мне из соседнего окна. Я помахал ей в ответ, а потом подумал: не попытать ли мне удачи? Она выглядела такой хорошенькой, и я высунулся из окна и прокричал: "Эй, привет! Я видел, как ты мне машешь". "Что переспросила она?" "Я не махала". И у неё был этот странный акцент, и я сразу понял в тот первый раз, откуда она. "Нет, ты махала", возразил я. "Вот так махала". "Да нет", ответила она. "Я не махала". Я вообще никого не видела, просто муху отгоняла. И тут она рассмеялась, но я всё равно назначил ей свидание. А её волосы, цветом как у тебя, только длинные. Она сняла палатенце, её волосы упали и рассыпались по спине и плечам. Клянусь Богом, сказал я в тот вечер, когда мы отправились танцевать, если б я знал, что ты блондинка, то ещё быстрее назначил бы тебе свидание. Она ведь была танцовщицей, ты помнишь? Боже, как она танцевала, никто на свете не танцевал лучше неё. Отец замолчал. Я отвернулась, чтобы не видеть его лица. "Помню", ответила я, "да, помню. Ты прав, папа". А я сижу тут и гадаю, когда построили этот дом, откуда привезли эти кирпичи и камни, кто были те первые люди, которые занесли сюда стулья, чашки и ковры, и кто пришёл после них, и кто следующие. И помнит ли земля под домом, каково это, быть светом и травой? Что бы было, если бы улицы и тротуары, и жилые дома, и офисные здания, и магазины, и светофоры, все эти составные части города, можно было бы сдернуть и скатать в рулон, как ковер? Будто для танца, недоступного нашему слишком человеческому пониманию. Если бы поля сражений помнили, что на них происходило. Если бы в новых зданиях сохранилось нечто, какое-то ядро тех старых зданий, что стояли прежде на их месте. Если бы, скажем, послезавтра, я бы оставила в этой комнате, в которой никогда не бывало раньше, нечто большее, чем просто чешуйки, отмершие кожи или пыль, скопившуюся от того, что я двигалась здесь в течение нескольких дней однажды весной. Нет. Хорошо знать, что вещи просто исчезают, просто растворяются в воздухе. Хорошо, что трудно оставлять следы, а если они все-таки остаются, их легко прочитать, и в этом угадывается свободная страна. Мы всегда цепляемся за то, что нам известно, за то, что помним, как будто оно обладает властью делать нас тем, кто мы есть. Может быть, лучше было бы цепляться как раз за неизвестное? Может быть, в этом кроется куда лучший вид власти? Ведь неизвестного гораздо больше, ведь по сравнению с ним известное нам это как, ну даже не знаю, что. Как листок, если сравнить его с целым лесом неведомых растений и неизученных деревьев, на которых вещат, воют, верещат, молчат, ползают, летают разноцветные живые существа, песчинка и гора Бен Уивкс, капля в океане, клише. Но вот мой отец, опираясь на столешницу из огнеупорного пластика в окружении блестящих кухонных плит и кухонной мебели, С еще не поцарапанными поверхностями, с пустыми, жадно ждущими наполнение шкафами, за их дверцами нет ничего, только запах новизны, незапачканные полки и чуть-чуть складской пыли. Шрайберг, Хайджина, Кандия, Джонель, английская роза, Гроворд, бесподобная, престиж. Высокий буфет, высокий стенной модуль, стандартный стенной модуль, Г-образная рабочая поверхность, модуль с внешними ящиками, конфорочный модуль, отдельный модуль с сушилкой и раковиной. Эти слова, берущиеся непонятно откуда, мгновенно вызывают в памяти образ дома. Отец моложе, у него за ухо залихватски заткнут карандаш, он сидит в магазине, залитый светом потолочно-флуоресцентных ламп, узел галстука ослаблен, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Уверенная улыбка продавца отражается в глазах женщины, которую он обслуживает, и чей пузатый муж тем временем скучает где-то на заднем плане обращает ручку, приложенной к стене открывалки для консервов, и смотрит, как кружатся эти маленькие зубцы. Пока отец швертовал лодку, я ждала на берегу. Виски уже выветрился, отец насвистывал. Ну, а что с Барбарой? поинтересовалась я. С Барбарой? А что с ней? переспросил он, и грозная усевшаяся рядом со мной начала осторожно засовывать рыбу в сумку. Ну, как же ты уже установил ей кухню? «Да нет», — ответил он, — «ей не нужна кухня. У неё дом полностью обставлен уже лет десять, и с тех пор, как был закончен ремонт». А потом до него дошло. Он поглядел на меня искоса и громко рассмеялся. «А-а-а, вон оно что! Ах ты, хитрая обезьянка, плутовка эдакая!» Он ещё долго смеялся. «Нет, нет», — сказал он потом, — «Барбара не в моём вкусе, ты ж меня знаешь. Мне нравятся женщины помоложе, чем Барбара». «А мне кажется, ты ей нравишься», — заметила я. «Да, так оно и есть, — подтвердил он, — ты права». Поднявшись, отец перекинул сумку через плечо, одернул на себе куртку, оглядел в воду. Он улыбался. Всю дорогу до дома он улыбался. «Ах ты, маленькая плутовка!» — повторял он. «Установил ли я Барбаре кухню?» «Установил ли кухню?» «То ж надо додуматься!» «Мне тринадцать лет, и я высовываюсь из окна мальчишеской спальни и гляжу на холмы. Стоит вечер ранней весны, такой же вечер, как теперь». По всему небу поют птицы, моих братьев нет дома. Внизу в саду отец развешивает выстиранный бельё на верёвку. Должно быть, это после того, как он притачил домой новый каркас с верёвками для сушки белья, и всё воскресенье провозился с цементом для стальной ножки, закрепляя её в середине лужайки. А соседка тоже возится у тебя в саду, снимает бельё с верёвки. Она подходит к изгороди и что-то кричит. Отец кричит ей что-то в ответ и подходит ближе к забору, чтобы побеседовать. Они смеются и снова возвращаются к своим верёвкам для белья. Я наблюдаю, как в руке у отца мелькает белая рубашка, сверкнув в последних лучах солнца. Он дёргает за потемневшей от влаги штанина джинсов, чтобы распрямить их. С ременной петли у него на поясе свисает пакет с прищепками, другие прищепки вцепились в лацкан в его рабочей куртки. Я вижу, как миссис Шорт... Пересекает лужайку, входит в свой дом с кучей высохшей одежды. Вижу, как отец наклоняется над бельевой корзиной. Он аккуратно расправляет на веревке штаны, носки вешает парами, прикрепляет прищепками чайное полотенце с изображением тукана вверх ногами. Небо уже окрасилось темно-красный цвет, день вокруг нас догорает. Отец поднимает голову и замечает меня. Улыбается, зовет. «Спускайся, дочка, поможешь развесить остальное». «Нет». Отвечаю я и тоже улыбаюсь, «Не могу, я сейчас занята». Я стою, уперев подбородок в ладони, высовываясь из окна, наблюдая за ним, и вот какие слова звучат у меня в голове. Даже не знаю, что бы я делала без моего папы. Правда не знаю. Вот я и дома. Я дома, и меня уже нет». Чайки величиной собак утопчутся по крышам, они все еще дерутся между собой из-за старых оберток из-под рыбы и жареной картошки на речном берегу, или приземляются и тупо стоят на камнях, которые прерывают бег реки, пенно несущейся мимо. Река Серая, стремительно бегущая между травянистыми берегами, между церквями и магазинами, мимо низеньких старых домов, стоящих тут со времен якобитов, мимо офисных зданий строительной компании «Хайлносс энд Айландс», оставляя позади Олд Хай, Кали, замок и магазин Килт Шоп, торопясь промчаться под мостами, морщинясь вокруг их опор, проталкиваясь от холмов сквозь город к Лиману, устремляясь затем в широкие воды, омывающие край страны и уходящие дальше, прочь от суши. Дым от весенних костров обволакивает вечерний город, дым из труб и дым, поднимающийся с полей, будто затаенные дыхания в воскресном небе, Город тем временем затихает в своём дугообразном пространстве, готовясь к очередной ночи. В жилых домах на окнах задёргиваются занавески, церковные шпили вдоль всей реки тускнеют, превращаясь в призрачные силуэты. Полянявший, побитый непогодой и загаженный птицами камень улиц, магазинов и домов снова меняет оттенок при меркнущем свете, при слабом уличном освещении ещё одного сгинувшего дня. Пейзаж темнеет. Холмы на севере, холмы на юге, не помню их названий, горы, проступающие на фоне неба, белые как привидения от последних редких снегов, и вновь опускается ночь над промозглым вдруг мохтором, над этими угрюмыми бездревестными воротами к северному нагорью. Она опускается над Кренгормскими горами, над лесами Лохан-Айлена, над туризскими шалевами о море, над головой немецкого солдата которая изваял ветер в скалах над дорогой близ Томатина. Ночь на Лох-Лине, на Лох-Лохе. Ночь над теми местами, названия которых я не могу припомнить или никогда не знала, и над теми, названия которых я помню и знаю. Замок Эркер, долины Гленн Эркерт, Гленн Мористон, Форт Огастес, Форт Вильям, Форт Рос, Черный остров, Муров Орт, Север. Мутнеет шоссе с разделительной полосой, где машины, едущие на север и на юг, отбрасывают тонкие лучики света и более темные туристские дороги, старая дорога Дженерал Уэйт, молчаливые имена кланов, вырезанные на скалах в кладыне, скрытые тьмой. Тьма на оленевых лесах, на форелевых реках, на скалах и соснах и дымчимый замерзший кварц, погребенный глубоко в недрах гор. Ветер, земля и вода, и сцарапанные бурями хребты, взметнувшиеся в небеса длинный лайрик-гру, заполняющий тьмой, которые никто не видит. Дождь. Без единого свидетеля падает на холмы и реки, овцы трутся заборы, путаясь с ногами в волокнистом вереске. Ночь. Теперь уже не провести черты между горами и небом. Сгущается мрак на тихом Лох-Нессе, над Фоерсом, где водопад и Доросом где симпатичный пап и галичный пляж над Абриханом и дорога идущая к западу над шлюзами и запрудами и выше над хребтом канала над городом и всеми его домами и над этим домом над этим окном прямо надо мной Глен Эркерт Глен Мористон Глен Ливет Глен Морнги Глен Кембл Гленда Джексон неужели не вернёшься никогда Аглен это моя последняя запись, запись, заметка, пометка. В этом суть дневников. Ты замечаешь нечто, помечаешь это нечто на карте пейзажа, как будто то, чем ты занимаешься каждый божий день, день за днём имеет значение. Глядите-ка, я претендент, вот чем я занимаюсь. Вот как я думаю. Вот что я буду делать завтра и послезавтра, и на будущей неделе, и в течение следующего месяца. Я не Анна Франк, я из тех, кому повезло куда больше». Мне, слава богу, не приходится иметь дело с историей, и мир не нуждается в подробностях жизни и эпохи, которые я могла бы предоставить. Нет, в моем случае это лишь мастурбация. Медленная, долгая, кружающая на одном месте, полное самомнение, писание, мастурбация. Впрочем, это никогда и не было дневником. Дурацкая затея, и в то же время это дневник, хоть и дурацкий. Я налегаю на исписанной мной странице и пытаюсь угадать, что же я упустила, что это, что ускользнуло от меня, чего я не знаю, никогда не узнаю. Вещи, о которых мы легкомысленно забываем или которых вовсе не замечаем. Личности, которые исчезают, и никто даже не думает заявить об этом в полицию, никто не требует расследования. Зато есть одержимость чем-то или кем-то, падение, нечто вроде подростковой роскоши, самоистязания, не дающие тебе увидеть настоящих мучений. Я долго бараптала со всем этим, заглатывала, и это валялось в этом мускусе, в своём же собственном до сих пор ничего не поняла. Ну, что ж, хорошо. Было бы жаль, если бы всё это пропало для меня бесследно, иначе чем бы я занималась по ночам? Значит, скоро я захлопну эту тетрадь. До свидания. Ну, может быть, засуну её в коробку с другими дневниками, это было бы хорошо. Они бы остались плодиться и появляться на свет каким-нибудь гибридом таким прыгучим гортанным существом, которое держится страшно вежливо, с китайца по разным странам света и безнадёжно ищет, куда бы ему приткнуться, об кого бы потерться, кто бы его выслушал. Или нет, пожалуй, лучше сжечь её. Записки одной малоётной недели, проведённой дома в Горной Шотландии, когда мне было 26 лет от роду, и ничего особенного не происходило. Теперь, когда сгущается тьма, я изо всех сил всматриваюсь в окрестности из окна дома, где живу, и ярче всего та картинка, что хранится у меня в голове. Трудно разглядеть то, что действительно есть, за царапинами, оставленными на сетчатке и всем тем, что ты видела раньше, и за кропотливой гравировкой и со всем тем, что врезалось в поверхность твоего мозга. Очевидные новые клетки тела будут спустя годы после укуса помнить и воспроизводить отпечатки зубов, впившихся в тебя много лет назад. Тела хранят все давние шрамы, в них, как в удобное кресло, плюхается твоя память и переключает телевизор с того канала, который ты смотрела, на программу угодную ей. А тела всё сидят, вдыхая запахи давних ужинов рубленного мяса и картошки поры твоего детства. Помнишь? Сегодня я отправилась прогуляться. Я взобралась на вершину Темнахуриха, самого подножия холма, где вырыты свежие могилы, а почва спрятана под ярко-зеленой искусственной травой, которую кладут сверху, чтобы не пугать людей, приходящих на похороны, где выпуклые свежие холмики земли, покрытые букетами цветов, уже начинающих буреть. Я прошла мимо мертвых солдат. Памятники павшим во Второй мировой чуть более белее, чем памятники времен Первой мировой. А внизу в черноте ржавеют блестящие пуговицы и сливают в прах земли, материи полковых знамён выше мимо надгробий пятидесятых и сороковых мимо чёрных гранитных протестантских камней и нарядных католических с грудастами ангелами и каменными библиями по неподвижным страницам которых я провожу рукой воскресенье поэтому многие приходили сюда с цветами но чем выше я поднималась тем меньше там было людей вскоре я оказалась на тропе уже совсем одна вспять Через 30-е и 20-е мимо могил 1915-го, 1903-го года, к вершине, где лежат покойники прошлого века. Я уселась там, где всегда любила сидеть, на гранитные плиты вокруг изгороди, прислонилась к камню. Когда-то я приносила сюда какую-нибудь книжку или приводила свою выдуманную собаку. «Поищи-ка косточку, ха-ха!» Позже сигареты, украденные шкафы, где они лежали за свидетельствами рождения». Зажигала спички просто так для забавы, процарапывала буквы на камне концом спички, чтобы снять слой лишайника. Посвящается памяти Маргарет Итель Энсктер. Годы жизни 1839-1877. Любимой жене Джона купца этого прихода. Слова, кажется, ничуть не состарились за последние 10 лет. День свежий и ясный, и с прозрачным запахом остроконичных елей, папоротников, земли опавших листьев. Все эти высокие деревья, вечно зеленые или готовящиеся выпустить новые листья. Подо мной целое кладбище, зеленое и твердое, как влажная скала. Вдали канал, скользящий по кривому пути, в точности такому, как предсказывал браганский провидец. «Я вижу вокруг подножья корабли с убранными парусами», — изрек он. А сотни лет спустя то же самое сказал Томас Телфорд. Только Телфорд, пожалуй, излег из этого больше прибыли. Она сползла вниз и села на ногах. Маргарет Итель Инкстер, миниатюрная темноволосая в тяжелых викторианских нарядах, во всех этих твидовых складках в юбках и шалях. Наверное, она жила припеваючи, выйдя замуж за купца, торговавшего шерстью или овцами или привозными товарами в лавке. Милая улыбка, такую я воображала её, когда мне было лет 14. Можно представить, что морщинки вокруг губ Маргарет Итель Инкстер Не только от возраста, но и от улыбки. Она ещё, наверное, она любила раздавать конфеты из банки бедным детишкам, игравшим возле её магазина, если те обещали читать молитвы. Нет, лучше не надо про молитвы, пускай она будет женщиной с передовыми взглядами. И вот она у реки вместе с другими женщинами лупит мокрым бельём о камни, скатывает куски газеты в жгуты для разведения костра, смотрит на кусок бумаги в своей руке. Там изображение корабля. Реклама кораблей на Западе, идущих в Америку. Задумывается о людях. Таких еще можно увидеть в городе, уставших от ходьбы и пустоты в желудке. Когда она сама была маленькой, то гоняла обруч палкой, и он скакал по берегу реки. А дедушка рассказывал ей предания о древнем языке, о людях, которые выкуривали из домов. И дым на склоне холма виднелся на много миль вокруг, и кое-кто из тех людей вырезал свои имена на оконном стекле. Когда, оставшись бездомными среди снегов, они укрылись в церкви. А ещё он водил её смотреть на баржи, выстроившиеся вдоль нового канала, и в очередной раз рассказывал ей, что будучи мальчишкой, видел, как 40 лет назад рыли этот канал.